«Анна Князева. Кольцо с тремя амурами». Читает Ольга Плотникова. Пролог. «Я ничего не вижу. Осторожно, здесь ступенька. Куда мы идём? Сейчас увидишь. А каково сказать «прощай навек» живому человеку? Ведь это хуже, чем похоронить». «Слова из твоей роли?» «Да, сегодня на репетиции я их забыла». Скажи ещё что-нибудь. Вот, например, вижу я, входит девушка. Становится поодаль, в лице некровинки, глаза горят. Уставилась на жениха, вся дрожит, точно помешанная. Потом гляжу, стала она креститься. А слёзы в три ручья полились. Жалко мне её стало. Подошла я к ней, чтобы разговорить, да увести поскорее. И сама-то плачу. Здесь очень темно. Здесь очень темно от себятина. Нет, правда, я ничего не вижу. У меня в сумочке спички. Не надо спичек. Дай руку. Уже пришли? Дай руку! Вот она. Как смешно. Я правда не вижу, куда эта дверь. Где? Здесь. Дай мне руку. Я тебя проведу. Ой, что? Споткнулась. Осторожней, еще немного. Видишь, это уже я. Пожалуйста, что? Руку больно. «Тише! Мне больно! Зачем так кричать? Мама! Тише!» В темноте прозвучал коротенький вздох, зажглась спичка, и вдруг что-то хряснуло, как будто раскололся большой арбуз. Вот и всё. Как там пароли? «Прощай навек!» «Ну так, прощай!»